Софья Александровна Радзивилл, урожденная Урусова, 1804-1889 годы. В год отправления Пушкина в Южную ссылку Софья начала выезжать в московский свет, и ее красота – конечно же, была замечена, причем на самом высоком уровне. Царица московских красавиц. Так ее называли за удивительную свежесть красоты. Княжна Урусова бесспорно представляла собой законченный тип русской красавицы. Нельзя было встретить лица чище и свежее. Ее волосы падали мягкими и обильными волнами на округлые плечи, со всей роскошью античного контура. Особенно хороши были ее глаза. Большие, голубые, полные света и неги. Глаза, излучавшие вокруг какую-то магнетическую силу. Марк Фурние, французский историк. В марте и апреле 1827 года в московском доме князя Александра Михайловича Урусова любил бывать Пушкин. Конечно же, он не мог пройти мимо очарования Софьи. Результатом притяжения поэта стало одно четверостишия и вызов на дуэль. Стреляться с поэтом хотел двоюродный брат Софьи, офицер Владимир Соломирский. Формальным поводом для вызова явился неуважительный отзыв Пушкина об Анне Владимировне Бобове. Жене внебрачного сына Екатерины Второй. Но история об этом отзыве умалчивает. Дело скорее было в ревности. Приревновал Владимир Кузине. Приревновал. Впрочем, до поединка дело не дошло. Помирились. «Не веровал я троицы доныне. Мне Бог тройной казался все мудрён Но вижу вас и верой одарен. Молюсь трем грациям в одной богине».